Почему, чтобы перейти с одного лица на другое, мне понадобилось столько лет? Почему, чтобы перейти от одного лица на другое, мне понадобилось столько лет? Честно говоря, я и сам не знаю ответа на этот вопрос. Может быть, дело в том, что я банально привык к Боку, привык душой и телом писать романы от его имени потому-то переход на третье лицо и занял у меня так много времени. Переход стал для меня не просто сменой грамматической категории, а, не побоюсь этих слов, принципиальным изменением точки зрения или чем-то вроде того. У меня вообще такой характер, что любое переключение в уже устоявшемся процессе на что-либо новое, неважно, о чем именно идет речь, занимает очень много времени ну Возьмем, к примеру, имена персонажей. Я очень долго вообще не мог придумывать имена. Более-менее успешно сочинял какие-то клички или прозвища типа «Крыса», «Джей». Но, скажем, дать герою нормальную фамилию у меня никак не получалось. Интересно, почему? Если вы меня спросите, я не смогу с уверенностью ответить. Может, потому что я просто стыдился давать имена людям, хотя бы и придуманным. «Мне сложно это объяснить, но скажите, с чего вдруг мне, мне, наделять кого бы то ни было именем по своему усмотрению?» Мне казалось что в самой идее такого называния есть что-то фальшивое. А может, потому что и сам акт написания романа в глубине души представлялся мне чем-то постыдным. Когда пишешь прозу, то словно обнажаешь сердце перед людьми, и поэтому мне было очень неловко. Впервые я смог придумать фамилию главному герою, когда писал «Норвежский лес» 1987-й. С тех пор продолжаю это делать, а прежде, то есть первые лет восемь своего писательства, я задействовал безымянных персонажей и рассказывал историю от первого лица. То есть я сам себя загнал в это вокруг да около и писал прозу в условиях полной несвободы, хотя на тот момент это меня не особенно волновало. Я вообще думал, что так и надо. Постепенно мои романы становились длиннее, сюжеты запутаннее, и из-за безымянности героев я вдруг начал остро ощущать несвободу. Если героев станет еще больше, а имен у них так и не появится, то, понятно, путаницы не избежать. Вот я и сдался». Ничего хорошего от этого не ожидая, в процессе написания «Норвежского леса» я отважился наделить героев именами и фамилиями. Это было непросто, но оказалось, что если придумывать имена с закрытыми глазами, насколком, то быстро привыкаешь, это уже не кажется таким уж сложным. «Сейчас я уже сочиняю имена на раз». Я даже дошел до того, что написал книгу «Бесцветный цкуру Тадзаки и годы его странствий», в названии которой входит имя главного героя. А во время работы над романом «1Q84», в тот самый момент, когда я придумал имя для главной героини, Аумаме, история вдруг ожила и начала двигаться вперед. В этом смысле имена героев представляют собой очень важную часть прозаического текста. Теперь, когда я берусь за новый роман, я формулирую для себя одну-две задачи. нус в этот раз мы попробуем сделать то-то и то-то. То-то и то-то — это, как правило, какие-то практические или формальные вещи, чёткие и ясные. Мне нравится такой подход к написанию прозы. Главная цель становится гораздо понятнее, и к тому же в процессе ты чувствуешь удовлетворение от того, что растёшь как писатель, ведь ты приобретаешь способность делать нечто, чего раньше не мог. Это похоже на движение вверх по лестнице, ступенька за ступенькой. Что прекрасно в нашей писательской работе, так это возможность постоянно расти и развиваться, и в 50 лет, и в 60 Ограничений по возрасту нет. А вот у спортсменов это так не работает.